Спендер лежал там, где его оставил капитан, изредка стреляя по преследователям. — Размажу по камням его проклятые мозги! — завопил Паркхилл и побежал вверх по склону. Капитан прицелился в Сэма Паркхила и отложил пистолет с ужасом, глядя на него. — Что вы затеяли? — спросил он обессилившую руку и пистолет. Он едва не выстрелил в спину Паркхиллу, «Господи, что это я?» Он увидел, как Паркхилл закончил перебежку и упал, найдя укрытие. Вокруг Спендера медленно стягивалась редкая движущаяся цепочка людей. Он лежал на вершине за двумя большими камнями, устало кривя рот от нехватки воздуха, под мышками темными пятнами проступил пот. Капитан отчетливо видел эти камни. Их разделял просвет сантиметров около десяти, оставляя незащищенный грудь Спендера. — Эй, ты! — крикнул Пархилл. — У меня тут пуля припасена для твоего черепа! Капитан Уэлдер ждал. — Ну, Спендер, давай же! — думал он. — Уходи, как у тебя было задумано. Через несколько минут будет поздно. Уходи, потом опять выйдешь. Ну! Ты же сказал, что уйдешь. Уйди в эти катакомбы, которые ты разыскал. Заляг там и живи месяц, год, много лет. Читай свои замечательные книги, купайся в своих хромовых бассейнах. Давай же, человече, ну, пока не поздно. Спендер не двигался с места. Да что это с ним, спросил себя капитан. Он взял свой пистолет, понаблюдал, как перебегают от укрытия к укрытию его люди, поглядел на башни маленького чистенького марсианского селения будто резные шахматные фигурки со освещенными солнцем гранями, перевел взгляд на камни и промежуток между ними, открывающий грудь Спендера. Паркхилл ринулся вперед, рыча от ярости. — Нет, Паркхилл, — сказал капитан, — я не могу допустить, чтобы это сделали вы или кто-либо еще. Нет, никто из вас. Я сам. Он поднял пистолет и прицелился. «Будет ли у меня после этого чистая совесть?» — спросил себя капитан. «Верно ли я поступаю, что беру это на себя?» «Да, верно. Я знаю, что и почему делаю. И все правильно. Ведь я уверен, что это надлежит сделать мне. Я надеюсь и верю, что всей жизнью оправдаю свое решение». Он кивнул Спендеру. «Уходи!» — крикнул он шепотом, которого никто, кроме него, не слышал. «Даю тебе еще тридцать секунд! Тридцать секунд!» Часы тикали на его запястье. Капитан смотрел, как бежит стрелка. Его люди бегом продвигались вперед. Спендер не двигался с места. Часы тикали очень долго и очень громко, прямо в ухо капитану. — Уходи, Спендер, уходи, живей! Тридцать секунд истекли. Пистолет был наведен на цель. Капитан глубоко вдохнул. — Спендер, — сказал он, выдыхая. Он спустил курок. Крохотное облачко каменной пыли заклубилось в солнечных лучах. Вот и все, что произошло. Раскатилось и заглохло эхо выстрела.